Глава тринадцатая. Контракт. Соглашение, обязательное для более слабой стороны. Фредерик Сойер. Папа не отвечает весь день. Таниса нервно заламывала руки, измеряя шагами комнату. Мира и Хлоя сидели каждая на своей кровати и мрачно смотрели на сестру. Новость о том, что горгулия вот-вот склеит и оживят, взбудоражила. Все летело к чертям и пугало до этих же чертиков. «Он занят договором», — буркнула Мира. «Нужно предпринять меры самим, иначе даже отец не сможет нам помочь». «Угу», — поддакнула Хлоя, буравя взглядом пол. «Он, конечно, нам папа, вот только особой любви к нам не испытывает. Вон для сыночка дария как старается, и то не для первенца. Про нас он тоже забудет, если облажаемся». «Не говори так!» От услышанного у Танисы руки сжались в кулаки. «Папа ради нас многое сделал, сюда устроил и наследство пообещал». «А еще выгодно выдать замуж и поместье в отдаленном селении», — саркастично отмахнулась сестра. «Папе на нас наплевать!» «Иначе бы вышел на связь. Но то, что проблему решать нужно самим, я поддерживаю». Таниса с размаху плюхнулась на кровать и крепко призадумалась. «В чем-то Хлоя была права». Если они провалят задание, Фердинанд от них открестится, доказательств родства между ними, кроме фамильного дара, нет. Да что говорить, с папой станется нанять парочку профессионалов и устранить дочурок, чтобы не ляпнули чего лишнего на допросах. Недорог же был ему родной первенец Глеб, значит и они, если что, станут лишь ненужной помехой. «Я сегодня проследила за Вероникой», — тихо произнесла таниса поправив очки. С утра она ушла в аудиторию, где обычно занимаются аналитики. Чуть позже туда пришли пятикурсники. Наверное, помогают. «Сколько там человек?» — задумчиво поинтересовалась Мира. В голове она прикидывала варианты, что лучше — устроить резню и пришибить разом Веронику и ее помощников, или всё же поискать более изощрённые пути устранения опасности. «Больше десяти», — покачала головой Таниса. «Слишком много, чтобы сделать всё без шума. А сонного зелья больше нет, но варианты всё же есть. Я услышала обрывок разговора. Аналитики не сидят в кабинете с Вероникой целый день. На ужин они уходят раньше». А вот наша однокурсница работает, не покладая рук, продолжает складывать Арсения. Хлоя взглянула на часы, где стрелка уже подобралась к назначенному времени. Отлично, дождемся, пока она останется одна, и обрушим потолок. Небольшая локальная катастрофа, и все шито-крыто. План был не ахти какой, но за неимением другого и полным отсутствием времени он был одобрен. Через минуту тройка выскользнула в коридор, с шумом создавая вид, что девушки собрались на вечернюю трапезу. Едва комната опустела, из темноты неосвещённого угла вышагнула снявшая маскировку терция. Она неодобрительно покачала головой, смахнула невидимую пылинку с модного сто лет назад платья и телепортировалась за Арвинариусом. Аудитория, где еще несколько минут назад кипела работа по склеиванию историка, была срочно эвакуирована. Ни Вероника, ни пятикурсники так и не поняли, почему вышагнувший из портала декан Фрейлин попросил срочно покинуть помещение и продолжать сборку в другом классе. Хотя аналитики и посмотрели на преподавателя с сомнением, но спорить не решились. «Ах да, едва не забыл!» — крикнул им напоследок дедок, даря добродушную улыбку. «На ужин сегодня пойдете позже!» И, видя огоньки любопытства в глазах курсантов, добавил. — На все вопросы отвечу потом. Едва портал за учащимися закрылся, улыбка с лица преподавателя исчезла. Декан принялся за плетение тонких чар для укрепления сводов стен и потолка. Новая вспышка портала принесла Милонского. В руках ректор держал три свитка, покосившись на которые Арвинарюс с сомнением покачал головой. «Ты уверен?» «Это крайняя мера», — сухо ответил ректор, оглядывая пустую аудиторию. Все же отправить Терцию под маскировкой было хорошей идеей. Удалось избежать лишних жертв. «Пока еще ничего не удалось», — проворчал Арвинариус. Руководитель Фрейлин был хмур и сосредоточен. Ему нужно было поставить дополнительные щиты, а времени оставалось всё меньше. С плотными завесами помог Милонский. Последней в класс явилась госпожа Шарон. Терция оглядела результат работы коллег, одобрила коротким кивком, а после лёгким взмахом руки накрыла комнату правдоподобнейшей иллюзией. Теперь любой вошедший сюда увидел бы Веронику, склонившуюся над грудой черепков и погруженную в работу. Спрятавшихся же за счетами преподавателей обнаружить было невозможно. — Как же я ненавижу эту магию! — поморщилась преподавательница этикета. — Всю молодость на нее убила. Арвинариус с сомнением посмотрел на коллегу и ободряюще коснулся плеча. Ты была одной из самых искусных шпионок и воровок всех двадцати королевств. Многие твои иллюзии до сих пор не разгаданы и работают. Тебе ли возмущаться?» «Я завязала», — буркнула Терция, «и за свои преступления давно заплатила. Не хотелось бы ворошить прошлое, от которого ушла». Милонский, слушая разговор преподавателей, невольно улыбнулся и вставил. «Ну, кто-то из королей когда-нибудь огорчится, узнав, что носит вместо алмазов придорожный щебень». «Не обиднеют», — обиделась Терция. «Настоящие камни были проданы, а деньги переданы в сиротский приют. Там нужен...» Женщина осеклась на полуслове и притихла. Со стороны коридора кто-то подошел к двери. Входить в аудиторию не спешили, но стены вокруг опасно заходили ходуном. В нескольких местах посыпалась каменная крошка. Госпожа Шарон сосредоточилась, манипулируя пальцами. Она управляла иллюзорной Вероникой, которая сейчас панически звала на помощь. Локальное землетрясение закончилось так же внезапно, как и началось. Лже Вероника успокоилась и громко произнесла так, чтобы услышали за дверью. «Что происходит? Нужно срочно сообщить преподавателям!» Сразу после ее слов тряска возобновилась. Арвинариус обеспокоенно смотрел на свои плетения, которые грозили разрушиться от чужого напора, и принялся нашептывать новые укрепляющие заклинания. Милонский покосился на свитки, раскрывать которые ему не хотелось, памятуя о крайних мерах. Иллюзия Вероники продолжала громко и провокационно возвещать о том, что еще жива и звать преподавателей. В какой-то момент у стоящих в коридоре сдали нервы. Дверь сорвала с петель, и в аудиторию зашла тройка фрейлин. Очки определители магии у Танисы сверкали, сканируя помещение. Из стекол били два ярких луча, под которыми, словно покрытые фосфорной краской, светились магические плетения. Практически вся комната стала походить на новогоднюю иллюминацию. Особенно ярко блистала Вероника. «Это ловушка!» — выкрикнула заучка, осознав, куда она с сёстрами угодила. Только поздно. Милонский перегородил выход энергетическим щитом. Терция сняла иллюзию, являя первокурсницам настоящую картину. «Сдавайтесь», — произнёс Арвинариус, — «если вы сами признаетесь, мы сможем смягчить заслуженное наказание. За ваши преступления вам грозит казнь». Но ходатайство Академии позволит провести вам остаток дней в монастыре Сестёр Смерти, а не на плахе. После его слов мгновение назад растерянные девушки — Как-то гадко усмехнулись, оценив состав противостоящих им сил. Кривая ухмылка расплылась по лицу Миры, не менее хищная цвела на устах Хлои. «Всего-то», — прищурившись, произнесла она, игнорируя предложение декана, «два древних старика и любительница десертных ложечек». «Признаться, в первый момент мне показалось нас ловит лично Эридан», — расцвела Таниса. «Выходит, нас недооценили». Сосредоточившись, девушка подняла одну из парт и швырнула ее телекинезом, стоящего ближе всех Арвинариуса. Его щит выдержал. Однако подоспевшие к атаке сестры решили помочь в добивании преподавателя, Еще несколько парт неслись навстречу старику. «Любительница ложечек, говорите!» — прошипела Терция. В нее попал деревянный обломок мебели, оставив на лбу широкую ссадину. Госпожа Шарон опасно сузила глаза и зло выплюнуло короткое заклинание. Неизвестно откуда, в классе появились десятки горных крыс. Опасные твари мгновенно определили, против кого нужно вести войну, и пищащей толпой бросились к фрейлинам. Красные глаза сверкали жаждой крови, а острые когти оставляли в полу глубокие выщербины. Напуганные такой атакой фрейлины завизжали и инстинктивно бросились к выходу, Хлоя попыталась отбросить крыс волной телекинеза, только магия проходила через ряды чешуйчатых грызунов, словно нож сквозь масло. Казалось, вот-вот звери накинутся и растерзают дочерей Фердинанда. Вот только сообразительная Таниса догадалась. Это иллюзия! Злодейка подняла в воздух несколько парт, и с размаху отправила их в преподавательницу. На этот раз щиты не сработали. Терцию погребло под грудой мебели, вместе с этим испарились иллюзии. Милонский, не в силах дальше смотреть на ужасное зрелище, потянулся к свиткам. Едва первая бумага была развернута, словно почуяв неладное, мира испуганно повернулась к ректору. Легкой манипуляцией пальцев и магии Филоний раскрыл три документа и подвесил их перед собой. «Что это?» — замерев, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, — закричала Таниса. Неизвестная магия сковала девушек, не давая дернуться ни на сантиметр. «Ваши контракты. Договоры, подписанные кровью». «При поступлении в академию», — тихо произнёс Милонский. «Видит богиня смерти, я этого не хотел». Он приблизился на полшага к витающим перед ним пергаментам и сорвал с каждого сургучную печать. Три фрейлины дёрнулись от немыслимой боли. «Что вы делаете?» — сквозь слёзы выдавила Мира. Милонский прикрыл глаза и опустил голову. За преступление перед академией, за покушение на преподавателей и курсантов, за убийство горгулия Арсения, за нарушение правил и законов двадцати королевств в силу приводится наказание на которое вы добровольно согласились, подписывая кровью этот контракт. Смерть. Печати гулко хрустнули под пальцами ректора. Вместе с этим три тела учениц упали на холодный пол аудитории.